не осознавал, насколько необходима была для Эйзенхауэра информация У-2. Причем не только для раскрытия советских военных секретов, но и для того, чтобы сдерживать нарастающую волну требований интенсивного наращивания американской военной мощи. И еще один сбой. Хрущев явно не понимал, что, публично обличая американских генералов и сержантов, которые десами по своей прихоти могут развязать ядерную войну, он вынуждал президента взять на себя всю ответственность за полеты У-2, хотя советский премьер преследовал как раз противоположную цель. Но и в Вашингтоне не прислушались к мудрым словам посла Томпсона о том, что Хрущев пытается найти выход из создавшегося положения и продолжать политику разрядки. Но тут бы самое время вмешаться дипломатии, установить доверительные каналы связи. Но где были мудрые дипломаты? А Эйзенхауэра и Хрущева целиком поглотила борьба за спасение личного престижа, как у себя дома, так и за рубежом. Да и была ли в то время возможность избежать иного развития событий? С утра, 11 мая, толпы народа запрудили Крымский мост. Хрущев умело правил страной старым, испытанным еще в Древнем Риме способом. «Хлебом и зрелищами». И хотя день был рабочий, москвичи рвались в парк Горького посмотреть на останки американского самолета. Острики тут же окрестили это «Второй выставкой достижений американского народного хозяйства». Первая была год назад в Сокольниках. В центре знаменитого своим пивом чешского павильона под ярким светом Юпитеров лежал фюзеляж злополучного У-2, напоминающий черную змею. Зловеще выглядели и обломки остроскошенных крыльев. «Проходите, товарищи, поживей!» — покрикивали гиды. «Тысячи людей ждут своей очереди на улице!» Время от времени они включали магнитофонную запись советских радаров, сделанную Пауэрсом и тогда павильон оглашался звуками их позывных. Люди проходили мимо стеклянной витрины с тематическим названием «Снаряжение американского шпиона». Там были выставлены уцелевшие фотокамеры, катапультирующееся кресло, оранжево-белый парашют, карта полета и документы Пауэрса, его бесшумный пистолет, сигареты Кент, пачки различной валюты, а также знаменитая булавка со смертельным ядом. У выхода на маленьком стулике лежала непременная книга отзывов посетителей. Десятки людей задерживались здесь и оставляли свои записи. Вот некоторые из них. «Позор Эйзенхауэру», «Смерть империализму», «Какие вы, друзья, волки в овечьих шкурах», Мы, студенты, рады, что американский пират был сбит. Мы верим, что Никита Сергеевич сделает все в Париже, чтобы это не повторилось. К четырем часам вход в парк был перекрыт. С Крымского моста к нему медленно подъехала чайка в окружении черных волк. Это, выразить свое возмущение, прибыл Хрущев. Строгий и решительный, он шел к павильону а за ним валила толпа корреспондентов. На этот раз он не улыбался. Быстро осмотрев выставку, Хрущев взобрался на шаткое плетеное кресло. Он хотел, чтобы его могли видеть все. Тесным кольцом вокруг него расположились охрана и пресс-служба. Кто-то выкрикнул из толпы. «Будет ли инцидент судва? «Иметь влияние на советское общественное мнение, когда Эйзенхауэр приедет в Москву?» Хрущев насупил брови и криво усмехнулся. «Не хотел бы я быть в положении, в которое попал господин Эйзенхауэр. В этом отношении ему особенно помог один человек, Гертер». И потом неожиданно сорвался на крик.